Глава вторая. Столовый зал тоже переменился. Хотя сам я в н е м никогда не ел, хорошо помнилось помещение с з а к о п ч е н н о й каминной полкой, бронзово-бурыми обоями, то ли такого цвета, то ли побуревшими от дыма, с изображавшей битву при т е л ь э л ь к е б и р и картиной кисти в с е того же Уилл Сандерфа, маляра и плотника. Теперь интерьер отделали в неком средневековом стиле. Камин кирпичный с местечком посидеть у камелька, поперек потолка массивная балка, стены обшиты дубовыми панелями, и во всем издали бьющая в глаза фальшь. Балка, например, была действительно дубовая, вероятно, брус от старого парусника, но накладная. Ничего она не подпирала, а стенная обшивка сразу мне показалась подозрительной. Усевшись за стол, Сделав заказ игравшему салфеткой лощеному официанту, я пальцами постучал по стене за спиной. Точно, даже не дерево, какая-то выкрашенная под дуб искусственная пакость. Однако завтрак оказался вполне на уровне. Подали мне моего ягненка с мятным соусом, подали бутылку белого вина, и л ь ч е в о й н о г о с французским названием, напиток, вызвавший легкую отрыжку, зато весьма поднявший настроение. Завтракал я не один. В зале еще сидела белокурая дамочка лет под тридцать, по виду в д о у ш к а Поглядывая на нее, я размышлял, остановилась ли она в гостинице. Прикидывал, не выйти ли вместе с ней. Смешно, какая мешанина в наших чувствах. Все время виделись призраки. Прошлое так и лезло из настоящего. Виделось, как съехавшиеся в базарный день здоровяки-фермеры, вытянув ноги под длинными столами, звякая по каменным плитам пола сапожными гвоздями, работают челюстями, перемалывая абсолютно непосильные для человеческого организма порции мяса и яблочных пудингов. И тут же вновь перед глазами столики со сверкающими на белых крахмальных с к а т е р т я х бокалами и свернутыми салфетками. Вся эта стильная дороговизна, Весь этот фальшивый декор. И тут же мысли, на мне новый костюм в бумажнике 12 фунтов. Ну, кто бы мог поверить, что я, малыш Джордж Боулинг, когда-нибудь приеду в Нижний Бинфилд на собственном автомобиле. И тут же п о т е л у теплой волной приятность от выпитого вина, и, кинув взгляд на белокурую дамочку, я ее мысленно раздеваю. После ланча я перебрался к бару в салоне отдыха, опять-таки р а з д е л а н н о м подсредневековье, но уставленным обтекаемыми кожаными креслами и столиками со стеклянным верхом, лениво развалясь, попивал бренди и попыхивал сигарой. Призраки продолжали осаждать, но вообще я блаженствовал. Честно сказать, будучи подхмельком, я все надеялся, что зайдет белокурая дамочка, завяжется знакомство. Дамочка, однако, так и не появилась. Время уже подходило к послеобеденному чаю, когда я вышел из гостиницы. Неспешно дойдя до рыночной площади, я повернул налево. Магазин, наш магазин, чудной ей-богу. Двадцать один год назад, в день похорон матери, я, проехав мимо из окна КЭБа, поглядел на заколоченную дверь, пустую пыльную витрину, счищенную паяльной лампой, надпись на вывеске и хоть бы хны. А сейчас, по прошествии стольких лет, когда уже кое-какие детали родного жилища позабылись, У меня от мысли, что снова увижу мой дом, сердце ныло, и внутренности холодели. Я миновал парикмахерскую. Она сохранилась, только хозяин значился другой. Из дверей на меня пахнуло теплой пеной миндального мыла. Не так душисто, как прежний табач н о д е к о л о н н о й смесью гвоздики и латаки. Магазин. Наш магазин был всего в двадцати шагах отсюда. Господи! На нашем доме, исполненное в изящном духе, видимо, тем же живописцем, что рекламировал Георга, красовалась вывеска. Чайное кафе «Обитель эльфов. Утренний кофе. Домашняя выпечка». Кафе. Наверняка меня бы равно потрясла мясная или скобяная лавка и вообще что угодно вместо нашей торговли семенами. Считать, что коль родился в некоем доме, то у тебя на него вечные права нелепо. Но так ощущаешь. Что ж, заведение отлично соответствовало вывеске. В витрине лазурные драпировки и несколько стандартных кексов. Таких, знаете, политых шоколадной глазурью и с воткнутым наверху одиноким грецким орехом. Я вошел. Чаю нисколько не хотелось, мне просто надо было посмотреть. В кафе, как выяснилось, превратились и магазин, и наша скромная гостиная. Что касается заднего двора, где стоял мусорный ящик, и где на грядках отец растил травы разных сортов, двор полностью замостили. Расставили там нарочито грубо сколоченные столы, горшки, гортензии и прочие крестьянские прелести. Я прошел в помещение нашей бывшей гостиной. Море призраков. Призраки пианино, вышитых цитат из Библии на стенах. Пары продавленных бордовых кресел, сидя в которых По обе стороны камина отец с матерью по воскресеньям читали их любимые газеты. Он свой народ, она свои всемирные новости. Для оформления новые хозяева выбрали стиль еще более исконный, чем в Георге. Массивные столы на створчатых опорах, кованый железный светильник, развешанные оловянные тарелки. И замечали вы, какой темень непременно устраивают в этих кафе, претендующих на тонкий вкус? Элемент стильной древности, я полагаю. Вместо обычной официантки девиц в какой-то узорчатой хламиде. Встретила она меня к и с л а й и х м у р ы заказанный чай принесла лишь минут через десять. и з в е с т н о с о р т ч а й к китайский, такой слабенький, что от воды не отличишь, пока не дольешь молока. Сидел я почти точно в том месте, где когда-то располагалось отцовское кресло. Сидел и чуть не н ы в у слышал, как отец вслух зачитывает нам «кусочки» его слова. из газетных статей о летательных машинах или о моряке, которого проглотил кит. От полноты своих тайных переживаний даже тревожило диковатое чувство, что я втерся обманом, и меня разоблачив погонят вон, и в то же время ужасно тянул рассказать кому-нибудь, что я родился здесь, вот в этом доме, и даже более того, искренне ощущаю этот дом мой. Других посетителей не было. Девица в узорчатой хламиде томилась у окна, Мое присутствие явно мешало ей со вкусом поковырять в зубах. Я попросил ее принести ломтик кекса. Домашняя выпечка. Как же. На маргарине и яичном порошке. Но все-таки очень хотелось поговорить, я спросил. «Давно вы в Нижнем Бинфилде?» Девица вздрогнула, недоуменно глянула и промолчала. «Я сам когда-то жил в Нижнем Бинфилде. Давненько, правда». Вновь в ответ ни слова, лишь еле слышный нечленораздельный звук. Окинув меня ледяным взором, официантка опять отвернулась т а р а щ и т с я в окно. Понятно. л е д я не пристала так запросто болтать с клиентом. Кроме того, она, видно, решила, что я пытаюсь с ней заигрывать. И зачем говорить, что я родился в этом доме? Даже если она поверит, ей плевать. Не слышала ничегошеньки, не з н а е т о магазине из боулинг, торговле кормовым зерном и семенами. Заплатив по счету, я убрался. Прошелся до церкви. Всю дорогу и страшась, и надеясь, что кто-нибудь из земляков меня признает, зря беспокоился. На улицах ни одного знакомого лица. Казалось, городское население сменилось целиком. Около церкви стало ясно, почему понадобилось новое кладбище. Старое было набито до отказа. Причем на половине плит фамилии мне неизвестные. Но памятные имена найти было нетрудно. Я побродил среди надгробий. Церковный сторож только что скосил траву, и даже здесь стоял прекрасный запах лета. Они покоились в полнейшем одиночестве. Все наше старшее поколение. Мясник г р э в и т и Уинколь тоже т о р г у ю т с семенами. И владелец Георга Трю, и державшая лавку сластей миссис Уиллер. Все лежали тут. Могилы Шутера и у э з е р о л а по соседству, но как когда-то в церкви с разных сторон а л е й к и словно соперники все еще силились перепеть друг друга. До ста лет у з е р о л л все же не дожил. Рожденный в 1843-м, он ушел из жизни в 1928-м. Но Шутера, как всегда, победил. Тот умер в 1926-м. Каково же было у э з е р о л а в его последние два года? когда не стало никого, с кем можно сразиться мощью голосовых связок. Над старым г р и м е т о м воздвигли мраморную махину, формой напоминавшую пирог с ветчиной т е л я т и н о й и окруженной чугунной оградой, а в углу целый батальон симонсов под простыми деревянными крестами. Все превратились в прах. И старик Ходжес с прокуренными до чернозубами. И шорник Лавгроу с его пышной каштановой бородой, и леди Рэмплинг с грумом на запятках ее кареты, и тетка Гарри Барнса, у которой был стеклянный глаз, и мельник Брувер с его злобным морщинистым, похожим на темный орех, лицом. Ничего от них не осталось, кроме этих надгробных плит и не весь чего под землей. Я отыскал м о г и л у матери. Отцовская была рядом. Обе могилы выглядели довольно прилично, сторож не давал им зарасти. Дядя и з е к и и л ь лежал чуть дальше. Большинство старинных могильных холмиков сравняли. Выступавшие, словно остовы кровати и брусья каркасных деревянных рам, убрали. Что чувствуешь, когда, явившись через двадцать лет, глядишь на м о г и л у родителей? Не знаю, как вы, а я, скажу прямо, кое-что чувствовал. Отец и мать в моем сознании не ушли, как будто все еще существовали где-то там, в какой-то вечности. Мать подле заварочного коричневого чайника Отец в очках с мучнистым налетом на л ы с е н е и седыми усами, навеки так застывшие, как на картине, и все же неким образом живые. А эти, зарытые в землю ящики с костями, вроде бы и отношения к ним не имели. Стоя на кладбище, поневоле задумаешься о том, каковы переживания за гробом. Многое ли волнует там? И скоро ли в о л н е н и я уходят? Но мысли мои резко оборвала упавшая, обдавшая холодком густая черная тень. Я оглянулся. Просто заслонив солнечный диск, летел бомбардировщик. Показалось, по земле пробежала дрожь. Потом я забрел в церковь. Впервые после возвращения в Нижний Бинфилд здесь не явились мне, во всяком случае не показались, духи прошлого, поскольку ничего не изменилось. Ничего, кроме паствы, лежавшей теперь на погосте. Даже подушечки, чтобы опускаться на колени, были похожи те же самые. И тот же запах пыли со сладковатым д у ш к о м тлена. И, бог ты мой, та же дырка в оконном витраже, только сейчас вечером солнце светило с другой стороны, и луч не полз по каменному полу. Темнели старые скамьи, до них еще не добрались, не заменили на ряды удобных стульев. Вот наша, а вот та передняя, на которой ревел-грохотал у э з е р о л сражаясь с шутером. Сигон, царь Амарейский, и Огг, царь Васанский. Истертые подошвами плиты в проходе с остатками едва различимых эпитафий, особым, что покоились внизу. Я кряхтя присел посмотреть одну плиту возле нашей скамьи. Сохранившуюся на ней лишь по краям надпись я помнил наизусть, она буквально врезалась мне в память. Миллион раз, наверное, я перечитывал ее во время проповедей. здесь сон дворянин этого прикода, верно и честно, обилие его щедрот и добродетелей, возлюбленной супругой Эмилией, ему семирык дочерей. п о м н и как озадачивала меня в детстве эта выбитая старинным шрифтом буква «Х», которую я читал как «К». А может, раздумывал я ребенком, в старину так и говорили «прикод, семирык». а ч е г о же нынче произносят по-другому?» Послышалось шарканье шагов, я поднял глаза, притащилась персона в рясе, сам викарий. Но я знал, кто этот священник. Старый Беттертон и раньше служивший тут викарием, правда, не с тех самых пор, когда меня начали водить в церковь, а так примерно с 1904-го. Несмотря на совершенно побелевшие волосы, я сразу его узнал. А он не узнавал меня. Для него я был только экскурсантом, толстяком в синем костюме, зашедшим поглазеть. Он поздоровался и тотчас завел привычные речи, мол, если меня интересует история, передо мной замечательный архитектурный памятник, возведенный еще в эпоху саксов и тому подобное, и бодро заковылял, показывая достопримечательности типа нормандской арки у входа в ризницу и медного барельефа с портретом сэра Родерика Бона, павшего в битве при Ньюбери. Я покорно плелся за ним, с тем видом в ы п о р а т о й собачонки, какой обычно н а б л ю д а е т с я у среднего возраста д е л о ш е й когда их тащат по древним с о б о р о м или картинным г а л е р е е м Но сказал я ему, что мне здесь все доподлинно известно. Сказал, что я Джордж Боулинг, и даже если он меня не помнит, то помнит, разумеется, моего отца Сэмюэля Боулинга, что я не только в течение десятка лет слушал его проповеди, подростком ходил на его занятия по подготовке к конфирмации, но даже был членом возглавлявшегося им общества книголюбов и лишь в угоду ему взялся читать «Сезам» и «Лилии». Нет, не сказал. Просто волокся вслед за ним, время от времени издавая невнятное мычание, как всегда, когда вам торжественно сообщают, что «вон тому-то или тому-то уже пять сотен лет». Вы не можете взять в толк, о чем тут говорить, какого дьявола смотреть на это. С первой секунды встречи со священником я решил не напоминать о себе, остаться заезжим незнакомцем. Как только позволили п р и л и ч и е я бросил полшиллинга в церковную кружку и дунул к выходу. Но почему? Почему не возникло желание возобновить знакомство, когда я наконец нашел кого-то, кого я знал? Да потому что меня просто испугало. Выглядел викарий совсем не так, как двадцать лет назад. Вы полагаете, я имею в виду, он слишком постарел? Наоборот, выглядел он теперь моложе. И неожиданно это впечатление преподало мне некий урок насчет бегущего времени. Нынче викарию Беттертону было, по-видимому, годков шестьдесят пять. с т а л быть, когда мы расстались, ему было сорок пять, как мне сейчас». Шевелюра его тогда на обряде похорон матери, с е р о пегая наподобие кисточки для бритья, сделалась белоснежной, и все-таки, едва я глянул на него, меня ошеломило, что вид у него стал моложе. Я-то привык воспринимать его весьма и весьма пожилым, а это, оказывается, был вовсе не старец. Как всем юнцам, люди за сорок поголовно виделись мне старой р у х л ю д ь ю старичьем, таким дряхлым, что конкретный возраст уже не различался. Мужчина сорока пяти лет мне казался старше, чем сейчас этот бодрый попрыгун ш е с т и д е т и пяти. Господи боже, мне самому стукнуло сорок пять. Тут испугаешься. Так вот, каким я вижусь молодым парням, — думал я, удирая по дорожке между могилами. Видят только несчастного старого бегемота, х р ы ч а полудохлого. Хм, любопытно. Обычно возраст мой меня нисколько не волнует. А что мне волноваться? Пусть с жирком, но я сильный, здоровый. Способности пока соответствуют желаниям, и ароматы роз влекут, как в двадцать лет. Хотя вот сам-то я сладко ли пахну нынче для этих роз? Словно ответ на кладбищенской аллейке показалась девушка лет восемнадцать. Ей пришлось пройти в ш а г е от меня, и я поймал оттенок ее взгляда, бегло мазнувшего по моему лицу. Нет, не враждебного взгляда, не боязливого, лишь с той холодной, чужеродной отрешенностью, какую видишь иногда в глазах животных. Девушка родилась и выросла в годы, когда я находился далеко от Нижнего Бинфилда. Во всех моих воспоминаниях для нее не было бы ни крупицы смысла. Она, как з в е р и жила в совершенно ином мире. Я вернулся в Георга, хотелось выпить, но бар открывался только через полчаса. Я поболтался по салону, полистал прошлогодний номер театра и спорта. И тут вошла та самая белокурая дамочка, возможно, вдовушка. Ужасно захотелось провести с ней приятный часок. Хотелось себе доказать, что жив еще старый пес, пускай со вставной челюстью. Что ж, рассуждал я, ей в лет тридцать, мне сорок пять, вполне подходящая парочка. Стоял я у холодного камина спиной прямо к очагу, будто поджаривая зад поза, доступной лишь летним днем. Смотрелся, н а д полагать, в своем новом синем костюме весьма недурно. Толстоват, есть немного, зато, как говорят французы, дистинж. Солидный, респектабельный мужчина, не ниже биржевого брокера. В самом изысканном тоне я уронил небрежно прелестный июнь в этом году. Милая нейтральная реплика, не так ли? Повыше классом, чем, простите, мы с вами раньше не встречались. Однако успеха мое светское замечание не имело. Через секунду, оторвав глаза от раскрытой газеты, дамочка метнула на меня взгляд такой каменный, что стекло бы в д р е б е з г и Кошмарное дело. У нее были эти ледяные голубые глаза, которые вонзаются в тебя, как пули. И вмиг стало ясно, сколь неверно я ее оценил. Отнюдь не из тех вдовушек с крашенными волосами, кто приходит в восторг от приглашения пойти куда-нибудь потанцевать. Явная м е с я ц из верхов среднего класса, может, даже какая-нибудь адмиральская дочка. Воспитывалась, разумеется, в этих их благородных школах, где девочки играют в хоккей на траве. Да и насчет себя и размечтался. В новом или не новом костюме на биржевого брокера никак не тянул. Всем сразу видно, разъездной торгаш, словивший горсть деньжат. Я шмыгнул к основному бару принять пару пинт перед обедом. Пиво было не то, что прежде. Старое доброе пиво, что варили в долине Темзы, имело особый меловой привкус, поскольку здешняя вода из почвы со сплошным известняком. Я спросил барменшу. — Пивным заводом все еще владеет Бессемер. — Как? Бессемер? — У, что, сэр, того сожрали с потрохами, давно-давно. Еще до нас, до того, как мы переехали сюда. Дружелюбный барменши, я этот тип ее товарок называю старшими сестричками, было за тридцать пять. Доброе пухлое лицо и толстые ручищи, постоянно к а ч а в ш и й пивной насос. Она н а з в а л а мне «картель», купивший завод Бессмера. Вообще-то смену владельцев можно было ощутить уже на вкус. Вдоль стен зала по кругу располагались за перегородками отсеки дополнительных баров, Два малых, играя в дартс, метали дротики в мишень на стене за пивной стойкой. А из отсека кувшин и бутылка иногда слышался за могильный бас сидевшего там невидимого мне парня. Опершись на стойку, мощными, как о к а р а к а локтями, Барменша вступила в беседу со мной. Я перечислял имена знакомых земляков, и не нашлось ни единого, о ком она что-нибудь знала. Жила она в Нижнем Бинфилде, по ее словам, всего пять лет. Не слышал а даже о старом Трю, прежнем хозяине Георга. — Я ведь и сам из Нижнего Бинфилда, — сообщил я ей. Давненько, правда, отсюда уехал еще до войны. — Ой, до войны? Ну, надо же! н а ведь не с к а ж е ш ь что вам столько лет. — Гляди получше, вот чего! — мрачно посоветовал Бас из кувшины е бутылки. — Разросся город, — сказал я. — Благодаря новым фабрикам, я думаю. — Ну да, большинство здешних на фабриках работают, делают граммофоны. потом еще эластичные чулки. Теперь т о уж, конечно, на б о м б ы перешли. Я не совсем понял это ее, конечно, но она стала рассказывать про одного молодого приятеля с чулочной фабрики, который регулярно посещал Георга и говорил, что для удобства, какого я опять-таки не понял, бомбы они, как и чулки, изготавляют парами. Затем последовал рассказ насчет большого военного аэродрома Блис Уолтона. Так вот откуда эти постоянно летавшие над головой и дергавшие нервы бомбардировщики. И тут же мы, естественно, заговорили о войне. с м е г л а и только. Сбежал сюда именно, чтобы о ней не думать. н о как не думать? Как? Это ж е в самом воздухе, которым дышишь. Я сказал, что начнется в 1941-м. Бас из кувшины и бутылки добавил, что потеха будет хреновая. б а р м е н ж сказала, что ее просто в дрожь бросает. — Да уж при том, что нынче делается, чего хорошенького ждать, — вздохнула она. — и н а раз лежишь ночью, не спишь, слушаешь, как э т о жуть гудит в небе, а сама думаешь. Ну-ка вот бомбы-то валить начнут прямо тебе на голову. И вся эта их ПВО. Мисс Тоджерс, что уполномоченная по гражданской обороне, говорит, не терять спокойствие, окна газетами заклеить, и все будет в порядке. Еще болтают, в мэрии постановили защитный ров копать. Но... Вы скажите, как же на младенца противогаз натягивать? Бас из кувшиной бутылки сообщил, что читал в газете. Надо ванны горячие принимать, пока бани работают. Парней возле пивной стойки это развеселило. Посыпались игривые шуточки насчет того, сколько народу влезет в одну ванну и не захочет ли барменша искупаться вместе с ними. Веляв старикам не н а х а л ь н и ч а т ь барменша пошла к концу стойки угомонить парней парой громадных кружек старинного и легкого. Я хлебнул свое пиво. Отменная д р е н ь г о р ь к о е называется. г о р ь к о е это точно одна горечь. И еще серый отдает. Сплошная химия. Теперь я слышал, из английского хмеля пиво не варят. Хмель целиком идет на производство химического концентрата. А вот затем уже из концентрата это пиво. Подумалось, как дядя Езекииль высказался бы насчет подобного пивка гражданской обороны, и припасаемого в бочках песка, которым собираются гасить термитные бомбы. Тут барменша вернулась на свой пост у крана, и я спросил, «А, кстати, кто сейчас хозяин в усадьбе?» «Усадьбой у нас издавна привыкли называть Бинфилдхаус, но но барменшу вопрос мой явно озадачил». «В усадьбе, сэр?» «Про Бинфилдхаус он тигрит», — донеслась подсказка из кувшиной бутылки. «А, Бинфилдхаус». Я-то не пойму, в какой такой усадьбе, если город. А в Бинфилдхаусе теперь доктор м э р л Доктор м э р л Ну да, сэр. Люди говорят, у него пациентов за полсотни. Пациентов. Там, стало б ы т е п е р ь больница. Не то чтобы обычная больница, а больше как бы санаторий для нервных, то есть этих самых, которые с душевными болезнями. Психушка. Впрочем, отчего иного и можно было ждать.